Глава двадцать шестая. Райан. Пожалуй, это был самый тяжелый месяц в моей жизни. Я был раздавлен. Не только морально, но и физически. Эльберг завалил меня грязной работой и бумажной волокитой. Я пахал без выходных, что тоже было в новинку. Видимо, этот мерзавец решил конкретно потрепать мне напоследок нервы. Однако я все преодолел, и уже завтра... Стану свободным, счастливым человеком. С этой мыслью я засыпал и просыпался каждый день. Эта мысль меня мотивировала, зажигала. Дейзи проходила курс реабилитации после успешной пересадки, и я каждый день звонил в больницу, чтобы узнать, когда смогу навестить свою девочку. Врачи настаивали, что нужно подождать ещё хотя бы 2 недели, и я смирился, ради её же блага. Хотя я хотел приехать к ней в первые же выходные. Я не видел её больше месяца. Мы никогда не расставались так надолго. Дейзи была расстроена. Во время каждого телефонного разговора я чувствовал, что она сдерживает слёзы и вот-вот расплачется. Что говорить? У меня самого после этих звонков глаза были на мокром месте. Не менее важна в моей мотивационной программе была встреча с Селиной. Я позволял себе фантазировать, мечтать и воображать о том, как коснусь её, поцелую, прижму к себе. Да, я мечтал, потому что понятия не имел, захочет ли она меня видеть. И я не стал бы осуждать её, если бы она не пришла. Просто не имел на это права. И всё же позволял себе думать о ней. В поезде до Лондона я смотрел в окно и вспоминал девушку из автобуса. Девушку задорнее и целеустремленнее, которой мне не доводилось встречать. Девушку, от которой у меня, как у мальчишки, дрожали колени. Девушку, чье имя, взгляд и звонкий смех невозможно было забыть. Разлука могла отдалить нас, могла остудить чувства, но мои лишь воспылали. С ней все было, как в первый раз. И я улыбался, как придурок, слушая наши песни и отмеряя расстояние. На вокзале меня встретило такси. Я знал Селину где-то поблизости и совсем скоро, возможно, приедет ко мне. А пока мне предстояла беседа с Сэлбергом, и я не знал, чего от него ждать. Он снял мне дом на двое суток, чтобы, по его словам, я отдохнул после долгой работы и дороги, и только потом решил куда двигаться дальше: оставаться в Лондоне или отчаливать в Бирмингеме. Я-то уже знал, Ответь на этот вопрос. Два самых главных человека в моей жизни сейчас находились в столице, а к какому Бирмингему могла идти речь? Итак, нанятый Эльбергом таксист вручил мне ключи от дома, и я вышел из машины. Домик стоял на отшибе, между ним и следующими жилыми домами было несколько километров. К чему такая уединённость? Сам дом был узким, двухэтажным, построенном из крупного камня цвета мокрого асфальта, с чуть покосившейся крышей из тёмной черепицы. Я провернул ключ и вошёл. Кстати, довольно уютное жилище, в стиле старой Англии. На первом этаже даже выложили камин. И я чуть не подпрыгнул, когда из напольных часов улетела кукушка, сообщая, что уже 11 часов. Я заглянул на кухню, Маленькое помещение, кое-как вместившее всё самое необходимое. Холодильник, естественно, пуст. Хорошо, что я позавтракал в поезде. В душе зародился незнакомый мандраж. Что это? Предчувствие? Нервозность? И всё же я присел, чтобы поменять сим-карту и наконец быть доступным для Селины. Помимо того, что Эльберг запретил мне с ней видеться, он ещё приказал заменить номер. Мол, работа грязная, и моё присутствие не должно себя выдать. Не в моих интересах было перечить ему, когда до конца контракта оставались считанные дни. Мало ли что могло взбрести в голову этому психопату. Как только я закончил с телефоном, в дверь постучали. "Здравствуйте, Райан". Учтиво поклонился Эльберт, когда я открыл дверь. "Добрый день. Вы полным составом? Может, впустишь для начала?" Я вообще-то мне хотелось захлопнуть дверь передох носом. Зачем Мельберг привёл Дела и Марти, мне было неясно. То, что с ним был Билл, вполне ожидаемо. Но, парни, где тогда газ? Бил, документы, бросил Эльберг. Бил, который всегда копировал стиль хозяина, одёрнул серый, как у шефа пиджак и достав из сумки бумаги, протянул мне. Вот здесь договор, продолжил Эльберг. прочитай и подпиши. Он о том, что я больше не нуждаюсь в твоих услугах и что отныне ты свободен, однако должен держать язык за зубами и никоим образом не упоминать о своей деятельности, о моем существовании и обо всем в целом ни одной живой душе. Я взял бумаги и оглядел ребят. Дэл нервно постукивал пальцем по руке, по привычке причмокивая языком. Глаза Марти бегали по дому. Казалось, он избегал встречаться со мной взглядом. Эльберт же довольно улыбался. Что-то здесь было нечисто. Следовало поскорее поставить подписи и избавиться от этих отмерзительных гостей. Как только я подошёл к столу и погрузился в чтение, крутя ручку в пальцах, зазвонил мой телефон. Алло? Эванс, сделай вид, будто говоришь с Дейзи. Привет, милая. ответил я Гасу. От напряжённого голоса на парня пересохло во рту. Я выпрямился и сконцентрировался. Как ты, что говорят врачи? Слушай внимательно. Возможно, я опоздал, и они уже у тебя. Эмэнсон не собираются тебя устранить. Эльберк и его прислуга следили за каждым моим движением. И я начал расписываться в договоре, чтобы не выдать дрожь в руках и выступивший на лбу пот. Правда? И когда можно будет навестить тебя? Мы с ребятами уже едем. Ты только продержись там, ладно? Совсем скоро будем, Эванс. Будь на чеку. Хорошо, детка, я обязательно приеду. Выдавил я улыбку и закончил разговор. Аккуратно положив телефон на стол, я понял, что не могу позвонить копам. Меня пристрелят раньше, чем я найду укрытие. Значит, чутьё меня не подвело. Эльберг не просто так привёл ко мне всю свою свиту. Что так долго? недовольно рявкнул Эльберг. Вы же сами сказали, чтобы я прочёл договор. Вот читаю, прежде чем поставить последнюю подпись, усмехнулся я. Я не мог даже взглянуть на них, чтобы понять, у кого из ребят пушка. Наверняка Эльберг дал указание застрелить меня либо Деллу, либо Марти. И судя по тому, как Марти нервничал, это должен быть он. Неужели он правда собирался выполнить этот приказ? После того, как мы полгода проработали бок о бок? Что волновало меня сильнее, так это то, как оттянуть время до приезда Гасса и каких-то там ребят. Но как только я встал из-за стола и поднял взгляд, то увидел Марти, держащего в руках пушку с направленным на меня дулом. — Тебе звонила племянница, верно? — ухмыльнулся Эльберг. Он жестом подозвал Билли и направился к выходу. Как жаль, что ты обманул девочку. Ты ведь не сможешь к ней приехать. Не сможешь больше переступить порог этого дома. К твоему сведению, ты устал от жизни и уехал в другой город, чтобы побыть в одиночестве. И там тебя озарила прекрасная идея свести счёты с жизнью. Я слушал его, не сводя глаз с пистолета. когда он выстрелит, успею ли я пригнуться. Стоит ли дёргаться сейчас или я тут же буду застрелен? Ты, кажется, не удивлён, погромче спросил Эльберг. Вероятно, его раздражало моё молчание. А как же мольба о пощаде? А есть ли смысл, Эльберг? Мне ли не знать, как ты решаешь проблемы. Ай-ай-ай, Эванс, ты ведь только что подписал договор. Мы никогда не были знакомы, забыл Марти конец с ним. После этих слов Эльберт открыл двери и вышел. Бил последовал за ним. Не успел я обратиться к Марти, чтобы убедить его не стрелять, как услышал выстрел. Удивительно, но в этот момент я думал не о боли, а только о том, что так и не успею обнять Селину и услышать её смех.